страшно сказать. Не умолк трон и в новом тысячелетии. Когда перебежчик Лаптев скончался, это произошло в середине восьмидесятых, он так и дожил свой век в американском посольстве, хоть и умер долларовым миллионером. Американцы стали монтировать речи Гаг Тунгра из старых записей Лаптева, которых у них осталось огромное число. Компьютерные технологии со временем сделали это совсем простым. Разумеется, линия связи с гранитной комнатой тоже модернизировалась. С 60-х годов американцы старательно искали агентов среди кремлевского персонала, особенно среди электриков и связистов, но не для того, чтобы подслушивать разговоры Брежнева с дочерью, а чтобы обезопасить связь, с троном Гоктунгра от случайностей. В итоге при ремонте одного из соседних с гранитной комнатой помещений удалось спрятать в стенах буквально все концы. Теперь система имела автономное питание и больше не зависела от уходящих в город проводов, поскольку принимала сигнал по радио. Интересно, что главный ее элемент — Трофейная немецкая телефонная мембрана, спрятанная в стене, надежно проработала все эти годы без всяких сбоев. Роль, которую сыграла комната Гактунгра в истории, понятна без слов, поэтому не буду утомлять читателя деталями. Карибский кризис, Чехословакия, Афганистан, Советский Союз не низвергался все ниже. Но каждый из красных императоров, унаследовав комнату Гактунгра, без колебаний садился на дающий мудрые советы трон. Причина была в том, что вождей компартии хорошо понимали демоническую природу своей власти и были вполне готовы встретить на самом верху связного из ада. Кроме того, все советские лидеры получали и удерживали власть путем аппаратных интриг, а в этом деле помощь сатаны незаменима. Поэтому, вероятно, никто из власть придержащих не решился дать команду обследовать комнату Гактунгра. Все боялись потерять доверие сатаны и избегали что-либо менять в установленном распорядке. Только бесстрашный Ельцин – В ранний период своего правления велел повесить на одной из стен фальшивые голубые занавески, чтобы казалось, будто в комнате Гактунгра есть окна, но выглядело это леповато, и к началу второго срока их убрали. «Советская Россия всегда была нашим врагом», — со слезами в голосе завершил Буш. «Мы делали все, чтобы сокрушить ее». Но это удалось нам не из-за мощи нашего оружия. Массы простых русских, в конце концов, поверили, что мы хорошие люди и хотим им добра. Когда кремлевские старцы называли американцев врагами, им больше никто не верил. Ты ведь смотрел фильм «The Dreamcatcher» по Стивену Кингу? Господи, помнишь? там были такие пришельцы, состоявшие из одного зубастого вертикального рта. Когда они хотели, они могли притвориться зелеными человечками симпатичного вида и махали руками, как дети. Вот так и мы. Помахали зеленой ручкой, спели про ветер перемен, и им хватило. Эти люди, можно сказать, добровольно сдались нам в плен и стали ждать, что мы отведем их в счастливое завтра. Народ России хотел свободы. Всем казалось, эта страна стоит на пороге новой эры, которую она выстрадала всей своей страшной историей. И перед нами встал вопрос, что делать дальше. Раньше, когда мы побеждали врага Японию или Германию, мы шли на все, чтобы построить там демократию. Но на этих огромных пространствах строить её было бы слишком дорого и сложно. Кроме того, у нас смог появиться новый серьёзный конкурент. Япония и Германия многому нас научили. Поэтому в геополитических целях мы решили пойти другим путём.